Другой обычай. Да, Амелия поджала губы и сердито взглянула на Лорда Джайгида Канори. "Удивительно, сколько наших старых обычаев припомнили, сэр". И глаза встретились, он чуть улыбнулся. "О, ты не знала. Вообще путаницы с трансляционными пилюлями и тому подобным". Мы все, кажется, начали говорить на английском в XIX столетии. Это сказывается. Вы устроили это? Он ласково ответил: "Ты постоянно лестишь мне своими предположениями, Амелия", избегая размолвки между ними, Джеррик сказал: "Итак, мы опять будем гостями герцога Квинского". Ты расстроена, Амелия? Нет, почему же? Раз нас пригласили, надо пойти. Даже если это шуточная свадьба, в этом столько экстравагантности. Лорд Джегет Канари посмотрел на неё непонимающими глазами, и на момент с его лица будто упала маска. Её сбило с толку это неожиданная искренность. Она отвела глаза в сторону. "Очень хорошо", сказал её свёкор. "Мы, значит, снова скоро увидимся". "Скоро", повторила она. "До встречи". Попрощался он. Пока. Он зашагал к своему лебедю, плавающему в крошечном пруду, сделанным джегедом для стоянки. Скоро он был в воздухе, взмах руки, и он исчез. Итак, женить бы сейчас в моде, сказал Амелия, когда они возвращались обратно к дому. Он взял ее за руку. Мы уже женаты, сказал Джерик. Перед Богом, как принято выражаться. Но Бог больше не смотрит на этот мир. У нас есть только жалкая замена самозванец. Они вошли в дом. Ты снова говоришь о Джагеди Амеле? Он продолжает сбивать меня с толку. Казалось бы, он всем доволен, все планы его выполнены, хотя я всё ещё остерегаюсь его. Полагаю, я всегда буду остерегаться всю вечность. Я боюсь его скуки. а не своей или собственной. У меня нет его власти. Но решил оставить эту тему. В полдень Джеррик и Амелия отправились на свадьбу герцога Квинского. Епископ Таур специально построил собор для церемонии в классическом стиле с большими окнами цветного стекла, готические шпили и башенки, массивные, не создающие впечатление лёгкости кости, и декоративные снаружи преимущественно на оранжевых, пурпурных и жёлтых тонах. Собор окружал оркестр герцога Механические музыканты отдыхали на высоких флагштоках, развивались все мыслимые стандарты, которые всё ещё существовали в архивах. Рядом с собором пестрили палатки с напитками и сладостями, ларьки с выставки забавных древностей, по которым прогуливались гости полные веселья. "Приятные картины", сказал Джеррик, когда они с Амели вышли из локомотива. "Отличный фонд для венчания". Это всего лишь сцена, сказала она. Я никогда не смогу освободиться от мысли, что играю роль в драме. Значит, церемонии отличались в твои дни. Она помолчала мгновение. Ты должно быть считаешь меня безрадостным созданием. Ты была счастлива, Амелия? Меня никогда не учили этому трюку ума. самом деле я была приучена подозревать открытую улыбку, подавлять свою собственную. Я постараюсь быть беззаботный, Джерек. Это твой долг, — сказал он ей, когда они присоединились к толпе и встретились тут же со своими друзьями. Госпожа Кристия, последний раз, когда я видел ваших компаньонов, они находились в жутко неприятной ловушке вместе с Браннартом». Госпожа Кристия, неистащимая наложница, засмеялась с заливистым смехом, всегда приносящим ей успех. Она стояла в окружении капитана Маберса и его стрелков, одетых в ее цвета. Локти и колени госпожи Кристии охватывали странные баллоны. «Лорд Джегет спас их, и я настояла, чтобы они были моими почетными гостями. Мы тоже сегодня женимся». Вы выходите замуж за всех? покраснев спросила Амелия. Они знакомят меня со своими обычаями.